Глава третья. Завтраки всегда были одинаковыми. Овсяная каша, которую Вэланси на дух не переносила, тост, чай и ложка джема. Миссис Фредерик считала две ложки расточительством, но Вэланси, ненавидевшей и джем тоже, было все равно. Холодная мрачное столовая казалось сегодня еще холоднее и мрачнее. Дождь ручьями стекал по стеклам. Почившие стирлинги в ужасных позолоченных рамах, превосходящих по размеру сами портреты, бросали со стен сердитые взгляды. И все равно кузина Стиклс пожелала ей побольше таких счастливых дней. «Дос, выпрямись!» — единственное, что сказала ей мать. Веланси выпрямила спину и завела с матерью и кузиной Стиклс обычный разговор. Она никогда не размышляла над тем, что будет, если поднять другую тему. Она и так знала потому и не поднимала. Миссис Фредерик обиделась на проведение за ливень, неспосланный в тот день, когда ей хотелось сходить на пикник, поэтому завтракала в мрачной тишине, за что Веланси была ей благодарна. А вот Кристина Стиклс, как обычно, безостановочно жаловалась на все подряд, начиная с погоды, протекающего потолка в кладовке, цен на овсянку и масло. Веланси сразу почувствовала, что слишком щедро намазала тост, и заканчивая эпидемией свинки в Дирвуде. «Дос наверняка ее подхватит», — предрекла она. «Дос не пойдет никуда, где можно подцепить свинку», — отрезала миссис Фредерик. Веланси никогда не болела свинкой. И как люшем и ветряной оспой, и корью, и вообще ничем, кроме отвратительной ежегодной простуды. Ее зимние простуды стали чем-то вроде семейной традиции. Кажется, ничто не способно было уберечь ее от них. Миссис Фредерик и кузина Стиклс делали все возможное. Однажды они заперли Вэлленси дома с ноября по май, но одна простуда сменяла другую, пока к июню дело не закончилось бронхитом. «В моей семье никто так не болел», — говорила миссис Фредерик, намекая, что это наследственность стирлингов. «Тирлинги практически никогда не простужаются», — протестовала кузина Стиклс. «Она была из стирлингов». «Я считаю, — заявила миссис Фредерик, — что если человек решит не простужаться, то и не простудится». Так вот в чем проблема. Это вина самой Вэланси. Именно этим утром Вэланси охватила невыносимая досада, что ее называют ДОС. 29 лет она терпела, и вдруг в один момент поняла, что больше не может. Ее полным именем было Вэланси Джейн. Звучало ужасно хотя имя Вэланси с его странным нездешним оттенком ей нравилось. Её всегда поражало, что стерлинги позволили окрестить ее с этим именем. Рассказывали, что его выбрал дед по материнской линии, Амус Вансбарра. Отец добавил Джейн, чтобы звучало приличнее, но в итоге в семье вышли из положения, начав называть ее Дос. Вэланси ее звали только чужие. «Мама», — начала она робко. «Ты не могла бы теперь называть меня Вэланси? Дос звучит так... так... мне совсем не нравится». Миссис Фредерик удивлённо посмотрела на дочь. Она носила очки с невероятно толстыми стёклами, что придавало её глазам особенно неприветливый вид. «И что же не так с Дос?» «Это звучит по-детски», — с запинкой ответила Вэланси. «О-о-о!» Миссис Фредерик была урождённой в Ансбаре. А улыбками в Ансбары не словились. Понятно. В таком случае тебе подходит. Ты во всех отношениях достаточно ребячлива, милое дитя. Мне 29, в отчаянии проговорила милое дитя. На твоем месте я бы не кричала об этом на каждом углу, дорогая, отозвалась миссис Фредерик. 29. Я в этом возрасте была замужем уже 9 лет. А я вышла замуж в 17 с гордостью вставила кузина Стиклс. Вэланси украдкой взглянула на них. Миссис Фредерик, если не замечать ужасных очков и крючковатого носа, делавшего ее похожей на попугая больше, чем сам попугай, выглядела отнюдь неплохо. В двадцать она вполне могла считаться хорошенькой. Но кузина Стиклс... И все равно она однажды была для кого-то желанна. Вэланси чувствовала, что кузина с ее широким и плоским морщинистым лицом, бородавкой на самом кончике приплюснутого носа, волосами на подбородке, складками на желтой шее, бледными выпученными глазами и тонкими, вечно поджатыми губами имеет перед ней преимущество — право смотреть на нее сверху вниз. Даже теперь кузина Стиклс была нужна миссис Фредерик. Веланси с горечью думала, каково это — быть желанной кем-то кому то нужной никто в целом мире не нуждался в ней и не тосковал бы случись ей исчезнуть для матери она была разочарованием никто не любил ее у нее даже не было подруги я не создана для дружбы с грустью призналась она однажды самой себе дос ты не доела хлебные корки сурово заметила миссис фредерик дождь безостановочно лил все утро Вэланси шила лоскутное одеяло. Она ненавидела лоскутное шитьё. И никакой необходимости в нем не было. Лоскутные одеяла и так имелись в изобилии. Три битком набитых сундука на чердаке. Миссис Фредерик начала запасаться ими, когда Вэланси исполнилось семнадцать, и продолжала пополнять запасы, несмотря на угасающую вероятность того, что Вэланси они когда-либо понадобятся но Вэланси следовало быть занятой делом, а хорошие ткани стоили слишком дорого. Праздность считалась смертным грехом во владениях стерлингов. В детстве Вэланси ее каждый вечер заставляли отмечать в маленькой ненавистной черной книжечке все минуты, которые она провела в безделье. А по воскресеньям мать требовала подсчитывать их и молить о прощении. В то судьбоносное утро, Велланси провела в праздности всего 10 минут. По крайней мере, миссис Фредерик и кузина Стиклс сочли бы это праздностью. Она поднялась в свою комнату за наперстком получше и преступно открыла плоды чертополоха на первой попавшейся странице. «Леса такие человечные, писал Джон Фостер, что узнать их можно, только пожив с ними. Случайная прогулка по протаренным тропам не позволит приблизиться к ним. Если мы хотим с ними подружиться, Нужно искать и завоевывать их расположение частыми благоговейными визитами. Утром, вечером, ночью, в любое время года, весной, и летом, осенью и зимой. Иначе мы никогда как следует их не узнаем, и никакое притворство их не обманет. У них есть свой способ держать чужаков в отдалении и закрывать сердца от праздного любопытства. Нет никакого смысла сближаться с лесом, кроме абсолютной любви к нему. Он сразу раскусит нас и спрячет в свои милые старинные секреты. Но если он поймет, что мы пришли к нему из любви, то ответит нежностью и покажет такие восхитительные сокровища, которых не купить ни за какие деньги. Потому что если леса отдают, то отдают безгранично, не пряча ничего от своих истинных почитателей. В них нужно входить с любовью, смиренно, терпеливо, внимательно. И тогда мы обнаружим, какая пронзительная прелесть таится в диких местах и безмолованных долинах, под закатным солнцем и светом звезд, Какие переливы неземной музыки играют арфы сосновых веток или еле слышно напивают заросли пихт. Какие нежные ароматы исходят от омхов и папоротников в солнечных уголках или на влажных берегах ручьёв. Какие сны, мифы и легенды древних времен живут в них. Тогда бессмертное сердце леса станет биться в унисон с нашим. Его неуловимая жизнь просочится в наши вены, и мы станем навеки принадлежать ему. Неважно, куда мы пойдем, в какие далекие странствия отправимся, нас все равно неудержимо будет тянуть обратно, чтобы вновь обрести эту нерешимую связь». «Дос», — позвала снизу мать, — «что ты там делаешь одна в комнате?» Вэланси отбросила плоды чертополоха, как раскаленный уголь, и побежала вниз к своим лоскуткам. Но теперь она испытывала странную радость, которая всегда появлялась, стоило ей погрузиться в одну из книг Фостера. Вэланси почти ничего не знала о лесах, кроме населенных призраками дубрав и сосновых рощ вокруг Лазоревого замка. Но всегда втайне мечтала о них, и книга Фостера была лучшей заменой настоящему лесу. Полодню дождь прекратился, но солнце выглянуло только к трем Тогда Вэланси нерешительно сказала, что хочет сходить в город. «И зачем же?» — требовательно спросила мать. «Хочу взять новую книгу в библиотеке». «Ты ведь только на прошлой неделе ее брала». «Это было месяц назад». «Месяц? Вздор». «Правда, мама». «Ошибаешься. Не больше двух недель». «Не нравятся мне эти возражения». И в любом случае не понимаю, к чему тебе эти книги. Ты тратишь слишком много времени на чтение». «Разве мое время что-нибудь стоит?» — горько спросила Вэланси. «Дос! Не разговаривай со мной таким тоном!» «У нас закончился чай», — сказала кузина Стиклс. «Пусть сходит за ним, раз уж ей так хочется пройтись. Хотя эта сырая погода грозит простудой». Они припирались еще минут десять, и в конце концов миссис Фредерик пусть и с большой неохотой, разрешила Веланси пойти.